Глава, 34. Дорога до замка заняла у нас около четырех дней. С дополнительной личной охраной принца мы добрались без происшествий. Вот только главное нас ожидало впереди. Замок находился буквально на одной из границ королевства. Это, скорее, даже была опорная крепость, не предназначенная для постоянного проживания. К нам присоединился граф Шеудос Элдерик для наблюдения за моими действиями. Именно от его оценки будет зависеть мой результат в конечном итоге. Как после мне объяснил Рэй, его прислал король с целью исключения вмешательства принца в моё испытание. Моей задачей стало восстановление этой самой крепости. Вся наша уже довольно большая компания отправилась осматривать строение. А если точнее, то, что от него осталось. Северная стена полностью отсутствовала, местами виднелись бреши в крыше. Множество окон также не было, а люди, которых мы встретили на пути, явно голодали. Ветер свободно гулял по коридорам, разнося пыли и изредка пролетающие кустки ткани, раньше, по всей видимости, являющиеся частью скромного убранства. «Что будем делать?» Серьезно глядя на меня, спросила Оливия. Мне до сих пор не верилось, что, увидев весь масштаб бедствия, она не намеренно была отступать. «Для начала надо опросить людей, в чем они нуждаются, что с запасами и какие есть возможности их пополнения», — твёрдо заявила я. «Затем найти пригодные для жилья комнаты и разместить в замке тех, кто лишился крова. Насколько я понимаю, то развалинное здание, которое мы проезжали, раньше являлось домом для прислуги. Как так вообще вышло, что эти люди остались брошенными?» Обратилась я уже к принцу. Это произошло совсем недавно. Их землеуправленец по совместительству командующий погиб во время битвы за границу. Хотя мы победили. Видимо, вместо того, чтобы направить сюда помощь, отец решил прислать тебя. Граф Элдерик недовольно хмыкнул при упоминании короля, но говорить ничего не стал. В конце концов, Рей в скором времени займет престол, и перечить ему было не лучшей идеей. Вместо этого он, судя по всему, решил досаждать мне. «Не ваше дело, как это произошло. Вам надо здесь наладить жизнь. Строительные материалы уже направлены сюда». «А продовольственные?» «В первую очередь, вам необходимо восстановить замок, иначе во время следующего нападения он не выстоит». Мне не хотелось с ним спорить, и я отправила девушек искать подходящие комнаты, а сама направилась разговаривать с людьми. В ходе моих блужданий выяснилось, что практически все запасы продовольствия сгорели, а их жилище действительно было разрушено. Многие оставались здесь, потому что им некуда было идти, а некоторые искренне любили это место. Восточное крыло замка оказалось наиболее пригодным для жизни. Внизу как раз находилась кухня. Нашлась и женщина, которая тут раньше работала. Дианель. Она собрала группу из четырех девушек-помощниц и сказала, что наведет здесь к вечеру порядок. А я отправилась дальше обследовать местность. Многие артефакты, отвечающие за обогрев здания, вышли из строя. Часть не удалось напитать энергией. Но в итоге все равно пришлось распорядиться растопить несколько каминов для обогрева. В одном из коридоров я встретила маркизу. Оливия оказалась магом воды. Она, на удивление, умело справлялась с поверхностной грязью, просто пройдя по помещениям шаром воды. «Не ожидала, что ты так умеешь», — искренне восхищаясь девушка сказала я леди Данжу: «Если уж сам принц готов тут чуть ли не с тряпкой носиться, чтобы хотя бы немного обустроить быт для всех нас, то почему я должна стоять в стороне? Этим людям явно есть чем заняться». «А я со своей магией справлюсь с этим в разы быстрее». С достоинством ответила мне она, продолжая заниматься своим делом. Эти слова так много сказали о воспитании девушки, что на миг мне даже стыдно стало за то, что я думала о ней прежде. К сожалению, моя магия тьмы оказалась непригодна в данной ситуации совсем. Рэй занялся пересчетом всего, что у нас имелось. С собой, как оказалось, мы также привезли немного продовольствия. поэтому я отправилась помогать с ужином. Алисия, будучи магом Земли, загородила несколько проходов, чтобы ветер не достигал нашего временного убежища. А Анар, вместе с временным заместителем управляющего, пошел искать все, что может нам пригодиться в будущем. К вечеру большой зал, в котором мы вытащили столы, заполнился взрослыми и детьми. После сытного ужина дети устроились играть у камина, а взрослые разделились на компании и что-то весело обсуждали. Рэй, явно уставший, расположился в кресле неподалеку от камина. Коих тут насчиталось аж пять штук, уж не зная, откуда они их принесли. И лишь граф Шеудас Элдерик выглядел мрачнее тучи. Я решила не обращать на него внимания и отправилась к Рэю. «Вроде не все так плохо». Неуверенно улыбнувшись, спросила я его. «Думаешь?» Рэй потянул меня и усадил рядом на подлокотник, положив голову на мое плечо. «Людям надо отдохнуть. Тёплая постель и сытный ужин дадут им много сил, а главное — надежду. Я уверена, что мы справимся». «Как мне повезло с такой мудрой невестой!» — улыбнулся он. Рэй явно нравилось меня так называть. «Не хочу отпускать тебя ни на шаг», — вдруг произнес он, сгребая меня в охапку и усаживая к себе на колени. «Тогда мы будем работать менее эффективно». Я попыталась свести все к шутке, немного ошарашенной его поведением. Отпускать он меня не планировал, но и ничего не делал, просто прижав меня к себе. Сидел о чем то размышляя, а я позволила себе расслабиться и просто им полюбоваться». Ведь за сегодня я тоже устала. Тепло, исходившее от него, успокаивало, и мне совершенно не хотелось уходить. Но наутро нас ждали новые дела по восстановлению замка. Ближе к полуночи, когда уже все стали расходиться, я выбралась из его объятий и отправилась в свою комнату. Как оказалось, мы с Рем были соседями, но от этого мне стало только спокойнее. Наутро Рэй разбудил меня чередой поцелуев, видимо, решив воспользоваться возможностью моего нахождения рядом. Но Аллея довольно быстро выгнала его из комнаты, ссылаясь на то, что граф может все неправильно истолковать, и тогда мне точно стоит переживать за свое место на отборе. Сегодня действительно привезли строительные материалы и совсем немного припасов, чем я и отправила заведовать непривычно любвеобильного принца. Баронесса Лаваль взялась помогать с восстановлением полей. На наше счастье, граф Элдерик оказался магом жизни, и, изводя его все утро, я все-таки добила желаемого. Он согласился помочь. Алисия магии земли подготавливала почву. Оливия напитала ее влагой, подняв капиллярную жидкость вверх, при этом, стараясь ней создать обводненность. А Шеудос наполнил семена силой жизни, благодаря чему уже через неделю здесь появятся первые съедобные культуры. Однако это сильно истощает почву, поэтому было решено ограничиться лишь одним полем, взращённым таким образом, поскольку проблему надо решать, не забывая о том, что эта земля еще должна послужить и в будущем. Оставив заботы с хозяйством на эту троицу, я взялась налаживать порядок жизни местных. Первостепенной задачей, конечно, было восстановление крепости. Но без нормального жилья и питания людей в скором времени ее просто некому будет восстанавливать. Проблема оказалась больше, чем я думала. Из-за поломки обогревающих артефактов во многих местах образовалась сырость. Судя по разрушениям камня, возникло это довольно давно. Это объясняет масштаб разрушений, ведь, судя по всему, за замком длительное время плохо следили. Несколько дней у нас ушло на то, чтобы разобрать завалы. Я занималась в основном пополнением артефактов, поскольку обладала самым большим запасом энергии, которую, к сожалению, тратить было особо некуда. И, помимо этого, пыталась контролировать все процессы, стараясь решать мелкие проблемы, возникающие во время работ. Так мне удалось привести в действие сеть обогрева, перетащив основные работающие камни в восточное крыло, и обеспечить обогревом помещения, где располагался выживший скот, к которому присоединились лошади, что были в наших экипажах. Несмотря на то, что сейчас было лето, тут стояла довольно прохладная погода. Со временем даже Элдерик потеплел ко мне, отметив, что я действительно неплохо справляюсь с обязанностями правленца. На самом деле, если бы неверное плечо моих товарищей, я бы вряд ли справилась.